Окруженные глубокими темными кругами глаза полыхали лихорадочным огнем. Левый был заметно уже правого и влажно поблескивал вывернутым красным веком. «Позвольте представить вам моих помощников. Практик секудр и практик иней!» Долговязый отвесил шутовской поклон. Белый монстр одной рукой вздернул пленника на ноги. «Погодите-ка!» — сказал Челлен -Горм, делая шаг вперед, но инквизитор мягко положил ладонь на его рукав. Этот человек находится под следствием инквизиции его величества, лейтенант Чалленгорм. Тот остановился удивленный тем, что его назвали по имени. Я понимаю, вами движут самые лучшие побуждения, но он преступник, изменник. У меня есть ордер на его арест, подписанный лично архилектором Сультом. Поверьте мне, он совершенно недостоин вашей поддержки. Чаленгорм нахмурился и с ненавистью глянул на практика ине. На Белого Дьявола это не произвело никакого впечатления, как на каменную статую. Он без видимого усилия взвалил пленника на плечо, повернулся и зашагал вдоль по улице. Тот, кого звали Секутором, улыбнулся глазами, спрятал свой нож, еще раз поклонился и неспешно последовал за товарищем, что-то насвистывая. Левая века инквизитора затрепетала, и по бледной щеке покатились слезы. Он бережно вытер их тыльной стороной ладони. «Прошу меня простить. В самом деле, надо же до такого дойти, чтобы человек не мог контролировать собственные глаза, а? Проклятый слезливый студень! Иногда я думаю, не лучше ли просто вырвать собственный глаз и впредь обходиться повязкой?» Джизаля чуть не вывернул от этих слов. «Ну, Вест!» — продолжал инквизитор. «Сколько лет прошло? Семь? Восемь?» По скуле майора прокатился желвак. «Девять». «Подумать только! Девять лет! Можно ли поверить? А кажется, все было только вчера. Где мы с вами расстались? На хребте?» «Да, на хребте». «Не беспокойтесь, Вест, я нисколько вас не виню!» Глок то дружески похлопал майора по руке. «По крайней мере, за это!» «Вы пытались отговорить меня, я помню. В конце концов, я имел достаточно времени, чтобы поразмыслить над этим в Гуркхуле. Очень много времени. Вы всегда были мне добрым другом, и вот теперь молодой Коллен Вест майор личной королевской охраны. Подумать только!» Джизаль понятия не имел, о чем они говорят. Он хотел лишь проблеваться и отправиться спать. Инквизитор Глоктос улыбкой повернулся к нему, снова демонстрируя омерзительную дыру в передних зубах. «А это должно быть капитан Луфар, на которого возлагают такие надежды на предстоящем турнире. Маршал Ворус строгий учитель, не так ли?» Он слабо взмахнул тростью в сторону Джезаля. «Выпад, выпад, а? Ха, капитан! Выпад, выпад!» Джезаль почувствовал, как у него внутри вздымается желчь. Он закашлялся и посмотрел себе под ноги, отчаянно желая, чтобы мир оставался неподвижным. Инквизитор обвел всех выжидающим взглядом. Вест был бледен, перепачканный грязью Челенгорм, угрюмо молчал. Каспа по-прежнему сидел на мостовой посреди улицы. Ни у кого из них не нашлось слов. Глокто прочистил горло. «А -а. «Ну что же, служба зовет!» Он неловко поклонился. «Однако, я надеюсь, что мы еще встретимся!» «И весьма скоро». Сам Джизаль очень надеялся никогда больше не видеть этого человека. «Может быть, снова пофехтуем при случае?» Пробормотал майор Вест. Глок-то издал добродушный смешок. «Я бы с удовольствием, Вест. На да, только в последнее время я немного прихрамываю. Но если вам так хочется подраться, практик не сможет оказать вам любезность». Он перевел взгляд на Челлен «Однако предупреждаю... Он дерется не так, как благородные господа. Желаю вам всем приятного вечера. Он надел свою шляпу, медленно развернулся и заковылял прочь по грязной улице. Офицеры смотрели ему вслед в долгом неловком молчании. Наконец Каспа, запинаясь, спросил. «Что все это значило?» «Ничего», — отозвался Вест сквозь сжатые зубы. «Нам лучше забыть о том...» что здесь что-то произошло.